Глава 11. Новая миссия Торна. Каковы бы ни были намерения Гэмбла, Боб нашел, что Ланч проходил мирно. Он редко встречал человека с такими милыми и приятными манерами. Во время Ланча тот говорил приятным голосом, красноречиво и интересно. Маден был мрачен и неразговорчив. Очевидно, ему не нравилось вторжение незнакомца. Торн по обыкновению сидел в стороне и молчал, прислушиваясь к разговору Гэмбла и Идена. После ланча Гэмбл встал и подошел к двери. Некоторое время он смотрел на сверкающий песок и снежные вершины гор. «Прекрасно», — сказал он. «Представляете ли вы, мистер Маден, все великолепие вашего края? Пустыня, огромная пустыня, считавшаяся в давние времена местом пребывания душ человеческих». Многие находят ее скудной и непривлекательной. Но я... «Вы надолго сюда!» — перебил его Мадан. «Трудно сказать. Это будет зависеть от обстоятельств. Я хочу посмотреть на эту местность во время дождей. Думаю, пустыня очарует меня. Что вы скажете о пророке Исаие? «И пустыня возрадуется, и расцветут розы, а земля утолит жажду водой». «Вы знаете Исаю, мистер Мадден?» «Нет! У меня и без него слишком много знакомых!» Мрачно ответил Мадден. «Насколько я понял, профессор, вы интересуетесь фауной?» спросил Боб. Кэмпбелл быстро взглянул на него. «Вы угадали мое звание», — сказал он. «Вы наблюдательный молодой человек. Да, здесь есть много интересного. Длиннохвостые крысы довольно занимательны». Придется побродить по окрестностям. Зазвонил телефон. Маден взял трубку. Внимательно вслушиваясь, Боб разобрал слова. Телеграмма для мистера Мадена. Но Маден плотнее прижал трубку к уху, и Боб больше ничего не услышал. Закончив разговор, миллионер сел, вперив свой взор в пространство. Нетрудно было догадаться, что он в замешательстве. «Что вы выращиваетесь здесь, мистер Мадден?» — спросил Гэмбл. «А?» — очнулся Мадден. «Пойдемте, я вам покажу». «Вы очень любезны», — улыбнулся Гэмбл. Они направились в патио. Торн последовал за ними. Боб торопливо подошел к телефону и позвонил Холли. «Послушайте, Уилл», — тихо сказал он. Маддену только что передали по телефону телеграмму, и он обеспокоен. «Мне хотелось бы узнать, что ему сообщили». Может быть, вам удастся выяснить ее содержание?» «Не сомневаюсь», — ответил Холли. «Мне все скажут. Я позвоню через несколько минут. Вы там один?» «Пока один», — сказал Иден. «Если я не сниму трубку, поговорите о чем-нибудь с Маданом. Придумайте что-нибудь. Но поторопитесь». Когда он отошел от телефона, Аким убирал со стола. «Ну, Чарли», — сказал Боб. «Наше ранчо превращается в маленький отель!» Чан пожал плечами. «Такие новости быстро доходят до кухни!» Иден улыбнулся. «Вы человек, способный наблюдать и ждать», — напомнил он детективу. «Если вы продолжаете сердиться на меня за то сравнение, прошу прощения еще раз». «Это Гэмбл», — пробормотал Чан, — «кажется безобидным и приветливым, как майское утро». «Да, он цитирует Библию». «Безобидный человек», — продолжал Чан, «однако хранит в чемодане новенький пистолет». «Может быть, для охоты на крыс?» — улыбнулся Боб. «Пока его не в чем подозревать, Чарли. Возможно, он просто увлекся цветными фильмами, и это привело его сюда». «Кстати, Мадену только что сообщили по телефону текст телеграммы, и он растерян». Холли постарается узнать ее содержание. А Ким молча собрал посуду и изготовился уходить. В этот момент зазвонил телефон. Боб торопливо снял трубку и жестом остановил Чана, шагнувшего к двери. «Хелло, Холли», — тихо сказал Боб. «Да-да, окей, тише. Говорите, это интересно. Приедет вечером? Спасибо, старина». Он повесил трубку и кивнул Чан. — Есть новости. Это телеграмма от мисс Эвелины Маден. Ей надоело ждать в Денвере. Телеграмму отправила из Барстоу. Прибудет в вальдорадо в 6.40 вечера. Кажется, мне придется освободить комнату. — Мисс Эвелина Маден? — повторил Чан. — Да. — Вы слышали о ней? — Единственная чада Мадена. Непомерно гордая красавица. Я видел ее в Сан-Франциско. Ну, неудивительно ли, что Мадан расстроился? Нет, я бы не сказал, — ответил Чан. Раньше, в котором происходит убийство, не место для женщины. Боб вздохнул. Теперь все запуталось еще больше, — уныло проговорил он. Неизвестно, к чему все это приведет. Больше того, — заметил Чан, — я должен обратить ваше внимание, на необходимость сохранять спокойствие. Теперь все может быстро проясниться. Присутствие женщины... — Эта женщина своим присутствием способна заморозить насмерть, — улыбнулся Боб. — Держу пари на миллион, Чарли, что эту женщину не растопит и жара пустыни. Чан ушел на кухню. Вскоре появились Торн и Маден. Гэмбл тоже вышел из своей комнаты. Время шло медленно. При такой жаре ничего не хотелось делать. Боб отправился в свою комнату и улегся в постель. Вскоре он уснул. Когда Боб проснулся, жара уже спала, и он снова почувствовал себя человеком. В 6 часов он вышел из дома и увидел большую машину Мадона. Несомненно, миллионер собрался встретить свою дочь. Но вернувшись в гостиную, Боб понял, что путешествие в город... «Намерен совершить Торн. Секретарь, как всегда, был во всем черном, и это сильно подчеркивало бледность его лица. Очевидно, между Маданом и секретарем был серьезный разговор, так как при виде Боба они замолчали». «Добрый вечер», — сказал Боб. «Вы покидаете нас, мистер Торн?» «Дела в городе», — ответил Торн. «Ну, шеф, я поехал». Опять зазвонил телефон. Мадам взял трубку. Он выслушал сообщение, и лицо его снова омрачилось. Все время плохие новости, подумал Боб. Мадан прикрыл микрофон рукой и сказал Торну Это старая дура, доктор Уайткомб. Боб покраснел при этих словах. Вечером она хочет видеть меня. Говорит, что хочет сообщить нечто важное. Скажите, что вы заняты, посоветовал Торн. «Простите, доктор», — сказал в трубку Мадден, — «но я очень занят». Он снова прикрыл трубку. «Она настаивает». «Что ж, тогда повидайте ее», — сказал Торн. «Хорошо, доктор», — сдался Мадден. «Тогда в восемь часов». Торн вышел и вскоре послышался шум мотора. Он отправился встречать Эвелину Мадден. Обедать сели в обычное время что удивило Идана. Кресло Торна пустовало. И, как ни странно, для Эвелины не поставили прибора. «Интересно», — подумал Боб. «Не мог же Маден забыть про свою дочь?» После обеда Маден пригласил их в патию. «Вот это жизнь», — заметил Гэмбл, когда они расселись и закурили. «А дураки торчат в городах и не знают, как много они теряют». Я мог бы остаться здесь навсегда. Никто ему не ответил. Наступило молчание. В начале девятого послышался шум машины. Наверное, Торн и девушка, — подумал Боб. Но Мадден думал иначе. «Это доктор!» — сказал он. «Аким!» — появился слуга. «Приведите леди сюда!» «Ну, меня-то она не хотела видеть», — заметил Гэмбл. Пойду почитаю». Мадден посмотрел на Боба, но тот не двинулся с места. «Доктор мой друг», — объяснил он. «Ну и что?» — нахмурился Мадден. «Я сегодня познакомился с ней. Удивительная женщина». Появилась доктор Уайткомб. Она протянула обоим руку. «Я рада снова видеть вас». «Спасибо», — холодно ответил Мадден. Вы знакомы с мистером Иденом, я полагаю. Конечно, улыбнулась женщина. Боб придвинул к ней кресло. Мистер Маден, начала женщина, простите, что беспокою вас. Я знаю, что вы здесь на отдыхе и не принимаете посетителей, но неблаготворительность привела меня сюда. Я слышала, что здесь произошла ужасная вещь. Вы имеете в виду Медленно начал он. Я имею в виду убийство бедного Лу Вонга, сказала женщина. А — -а -а -а, с облегчением произнес Маден. Да-да, конечно. Лу был моим другом. Он часто посещал меня. Я очень жалею его. Он преданно служил вам, мистер Маден. Надеюсь, вы сделаете все возможное для поимки убийц. Постараюсь, осторожно ответил Мадан я хочу сообщить вам историю вероятно связанную с этим убийством пусть полиция проверит продолжала доктор вы можете настоять на этом если захотите буду рад помочь полиции ответил миллионер но в чем дело в субботу вечером ко мне прибыл мужчина назвавшийся маккаллемом начала свой рассказ доктор он заявил что прибыл из нью йорка и страдает хроническим бронхитом. Надо заметить, что я не обнаружила у него никаких симптомов бронхита. Он снял у меня домик и остался в нем жить». «Так, так», — кивнул Мадан, — «продолжайте». В ночь на воскресенье, незадолго до убийства Лу, кто-то подъехал к моему дому на большой машине и подал сигнал. «Один из моих мальчиков, вы узнать, в чем дело». Какой-то незнакомец спрашивал Маккалема. Последний вышел, поговорил с незнакомцем, и они уехали. Больше я не видела Маккалема. Он оставил свои вещи в домике и с тех пор не возвращался. «И вы думаете, что он убил Лу?» Тоном вежливого недоверия спросил Маден. «Я ничего не думаю. Откуда я могу знать? Я просто считаю, что полиции надо обратить на это внимание». Поскольку вы пользуетесь большим влиянием, я прошу вас проинформировать полицию. Пусть ко мне придут и проверят вещи Маккалема. — Хорошо, я сообщу. Маден встал. — Но если вы спросите мое мнение, то могу сказать вам, что я не думаю... — Благодарю вас, мистер Маден, — улыбнулась доктор. — Вашего мнения я не спрашиваю. Она тоже встала. Наша беседа окончена. Извините, что помешала вам. — Ничего, ничего, — сказал Маден, — все в порядке. Возможно, ваша информация окажется очень ценной. Кто знает? — Очень хорошо, что вы так считаете, — иронически заметила доктор и посмотрела на насест Тони. — Как Тони? — Он должен сильно переживать потерю Лу. — Тони умер, — резко сказал Маден. — Что? «Тони тоже?» Она помолчала. «Да, это самый памятный ваш визит сюда. Разрешите мне повидаться с вашей дочерью? Она здесь?» «Ее здесь нет», — ответил Маден. «Очень жаль. Она очаровательная девушка». «Благодарю», — сказал Маден. «Одну минуту мой слуга проводит вас». «Не беспокойтесь», — вмешался Боб. «Я сам провожу доктора». Он провел ее через гостиную, где Гэмбл читал книгу. Когда они подошли к машине, доктор Уайткомп сказала. — Какой черствый человек. Полагаю, смерть Лу для него ничего не значит. — Вы правы, — согласился Боб. — Тогда я надеюсь на вас. Если он не сообщит об этой истории в полицию, прошу вас сделать это. Боб колебался. Под строгим секретом скажу вам одну вещь, — начал он. Возможно, убийство Лу было не единственным здесь преступлением. Кто замешан в эти грязные дела, не знаю, но... — Мне кажется, я поняла вас, — сказала она. — От всей души желаю вам удачи, мой мальчик. Иден взял ее за руку. — Если мы больше не увидимся, то хочу, чтобы вы знали. Самой большой моей удачей была встреча с вами. Я запомню это. До свидания. Он смотрел, как ее машина выехала за ворота. Когда он вернулся в гостиную, там были Маден и Гэмбл. «Любит посплетничать, старушка!» — сказал Маден. «Эта женщина, — живо возразил Боб, — своими руками сделала для людей гораздо больше, чем вы со всеми вашими деньгами. Не забывайте об этом». «Кто дал вам право вмешиваться в мои дела?» — раздраженно спросил Маден. Ответ был уже готов сорваться с языка. Бобу с большим трудом удалось сдержать себя и не выложить Мадену всего, что он думал о нем. Он взглянул на часы. Из четверти девять. А Торно и девушки нет и в помине. Не опоздал ли поезд? Нет, это исключено». Ему совсем не хотелось сидеть в гостиной, но нужно было ждать и наблюдать, как сказал Чарли. В десять часов Гэмбл встал и пошел к себе в комнату. В 5 минут 1 послышался шум подъехавшей машины. Боб уставился на дверь. Наконец стеклянная дверь патио открылась, и вошел один торн. Не говоря ни слова, Он швырнул шляпу в кресло. Наступило молчание. «Ну как, успешно завершили свои дела?» — весело спросил Боб. «Да», — кратко ответил Торн и вновь замолчал. Боб встал. «Ну, пойду спать», — сказал он и вышел. Через стенку он слышал, как в ванной плещется Гэмбл. Ванная располагалась между их комнатами. Его уединение закончилось, теперь надо быть еще осторожнее. Он погасил свет, и вскоре в комнату тихо вошел Аким. Боб приложил палец к губам и указал в сторону ванной. Они отошли в дальний конец спальни и заговорили шепотом. — Ну где же Эвелина? — спросил Боб. Чан пожал плечами. — Еще одна тайна. — А что же четыре часа делал наш приятель Торн? Спросил Боб. Наверное, любовался лунным светом в пустыне, ответил Чан. Перед его отъездом я заметил показания спидометра 20 544 километра. Отсюда до города 6 километров и столько же обратно. Но когда он вернулся, спидометр показывал 20 606 километров. Вы всегда все предусматриваете, Чарли. — с восхищением сказал Боб. — В странном месте побывал Торн, — продолжил китаец. — Там много красной глины. Он показал образец глины. — Это я собрал с колес машины. Может быть, вы видели где-нибудь такое место? — Нет, не видел, — ответил Боб. — Но не думаете же вы, что Торн ее... — Мадан ведь очень любит ее. Еще одна загадка. Боже мой, даже в алгебре я не встречал столько неизвестных, сколько их в одном этом деле. Кстати, завтра уже вторник. Должен прибыть жемчуг. По крайней мере, так думает старый Пиди. Он ждет, не дождется завтрашнего дня. Тихий стук двери заставил Чана подскочить к камину и заняться переворачиванием дров. Бесшумно вошел Мадан. В чем дело? — начал Боб. — сказал Маден и покосился в сторону ванной. — Аким, вон отсюда! — Халасобос, — ответил Аким и ушел. Маден подошел к двери ванной и прислушался. Потом осторожно открыл ее. Войдя в ванную, он бесшумно запер дверь со стороны комнаты Гэмбла и вернулся. — Теперь я хочу поговорить с вами, — сказал он. — Только тихо! — Наконец-то я договорился с вашим отцом. Он сообщил, что завтра в полдень в Барстоу прибудет человек по имени Дрейкот. Сердце Боба оборвалось. — Вы считаете, случилось так, — перебил его Мадден, — что я не хочу, чтобы этот парень приехал на ранчо. Боб изумленно посмотрел на него. — Но, мистер Мадден, я... — Не называйте мое имя! Но после всех наших приготовлений я сказал вам, что изменил решение. Я вообще не хочу, чтобы ожерелье доставили сюда. Прошу вас отправиться завтра в Барстоу, встретить там Дрейкота и приказать ему ехать в Пасадену. В среду я буду там. Передайте ему, чтобы он ждал меня у входа в Гарфилд Нэшнл Банк. В среду в полдень. Я получу жемчуг. И в банке он будет в безопасности. Боб улыбнулся. — Хорошо, — сказал он. — Вы хозяин. — Прекрасно. Спокойной ночи. Мадан тихо вышел. Изумленный Боб долго не мог прийти в себя. — Что ж, — наконец сказал он, — это займет еще один день. — Спасибо.